Хлотильда, как всегда, в торжественных случаях, произнесла какое-то приветствие протяжно и благожелательно. Что касается мамзель Юнгман, то она ограничилась низким поклоном, ожесточенно теребя при этом часовую цепочку на плоской груди. «Поди сюда, Том!» — дрожащим голосом позвала госпожа Пермонеда. «Мы с Ганно уже сил выбились» поскольку от слабых рук гано проку было немного, она можно сказать одна держала тяжелую раму, являя в своем страстном усердии вид самозабвенной мученицы. глаза ее были влажны щеки пылали кончиком языка она не то лукаво не то от избытка чувств водила по верхней губе. И до и до отозвался сенатор что у вас там такое? «А ну, давайте-ка опустим ее!» Он прислонил картину к стене возле рояля и, окруженный всей семьей, остановился перед нею. В массивной резной раме из орехового дерева красовались под стеклом портреты четырех владельцев фирмы Иоганн Буденброк. Под каждым из них золотыми буквами имя и соответствующие даты. Портрет Иоганна Буденброка, основателя фирмы, был списан со старинного изображения масляными красками. То был рослый, важный человек с поджатыми губами и волевым взглядом, устремленным поверх пышного жабо. Рядом с ним улыбалось широкое, веселое лицо Иоганна Буденброка, закадычного друга Жан-Жака Гофштеде. Консул, Иоганн Буденброк с подбородком, упиравшимся в высокие стоячие воротнички, большим ртом, окруженным морщинками и крупным горбатым носом, смотрел на зрителя одухотворенными фанатическими глазами. Последним в ряду был Томас Буденброк, запечатленный в несколько более молодом возрасте. Стилизованный золотой колос обвивал все четыре портрета, под которыми стояли знаменательные даты 1768-1868. Всю композицию венчала надпись, высокие готические буквы которые воспроизводили почерк того, кто завещал сие изречение потомству. «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам твоим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Заложив руки за спину, сенатор долго смотрел на портреты. «О, да!» — проговорил он, наконец, не без иронии. «Ночной покой — великое дело!» И, обернувшись к своим, добавил уже вполне серьезно, хотя, может быть, несколько торопливо. «Большое вам спасибо, дорогие! Прекрасный и весьма знаменательный подарок! Где бы нам его повесить? В моем кабинете?» — Да, Том. Над письменным столом в твоем кабинете, — отвечала госпожа Перманедер, обнимая брата. Затем она потянула его к окну и указала на улицу. Под ярко-синим летним небом реяли двухцветные флаги. Вдоль всей фишер-грубе, от Брейтон-штрасса до гавани, где, подняв вымпелы в честь хозяина, стояли Вуллен и Фредерико Эвердик. «И так повсюду, Том!» — сказала госпожа Пермонедер. Голос ее дрогнул. «Я уже успела пройти сегодня по городу. Хаген, Штрэмэ тоже вывесили флаги. Впрочем, что им еще оставалось? Я бы им все стекла повыбила!» Томас улыбнулся, и сестра потащила его обратно к столу. «Вот телеграммы, Том! Самые первые! Конечно, личные, от родственников!» От клиентов поступают прямо в контору. Они распечатали несколько депеш. От Гамбургской родни, от Франкфургской, от господина Арнольдсена и его близких в Амстердаме, от Юргена Крегера из Висмара. Вдруг госпожа Перманедер вспыхнула. «А все-таки он по-своему неплохой человек», — сказала она, — Передавая брату только что вскрытую телеграмму, на ней стояла подпись «Перманедар». «А время-то идет и идет», — заметил сенатор, щелкнув крышкой часов. «Я хочу чаю». «Хорошо бы, вы составили мне компанию. Позднее начнется такая кутерьма». Однако жена по знаку, поданному ей Идой Юнгман, остановила его. «Минутку, Томас. Гано сейчас надо будет идти на урок, а он хотел бы прочитать тебе стихотворение. Подойди поближе ганой и постарайся представить себе, что здесь никого нет. Не волнуйся». Маленькому Иоганну даже на каникулах, а июль всегда был каникулярным временем, приходилось брать уроки по арифметике, чтобы не отставать от класса. В предмистье святой Гертруды В душной комнатке, где не слишком-то хорошо пахло, его уже дожидался рожебородый человек с грязными ногтями, старавшийся вдолбить ему злосчастную таблицу умножения. Но прежде чем идти к нему, надлежало прочитать папе стихотворение, то самое, которое он так прилежно разучивал с Идой на своем балконе. Гано стоял, прислонившись к роялю, в копенгагенском матросском костюмчике с широким полотняным воротником, с белой вставкой, с галстуком, завязанным морским узлом, скрестив тонкие ноги и слегка склонившись на бок, в позе робкой и грациозной. Недели три назад его коротко обстригли, так как в школе уже не только мальчики, но и учителя стали смеяться над его длинными волосами. Но они все равно и теперь Ложились мягкими волнами над олбом и на прозрачных висках. Веки его были опущены, так что длинные темные ресницы скрывали голубоватые тени под глазами. Плотно сжатые губы мальчика слегка подергивались. Ганно наперед знал, что сейчас произойдет. Он неминуемо расплачется, не сумеет дочитать стихотворение, от которого у него сжимается сердце, Не меньше, чем по воскресеньям, когда господин Фюль, органист Мариен Кирхи, играет как-то особенно торжественно и проникновенно. Расплачется, как всегда, когда от него требует, чтобы он показал себя, когда его экзаменуют или испытывают его способности и присутствие духа, чем так любит заниматься папа. И зачем только мама просила его не волноваться? Она хотела его ободрить а вышло еще хуже. Он это ясно чувствовал. Теперь они стоят и смотрят на него. Ждут, боясь, что он заплачет. А раз так, ну можно ли не заплакать? Он поднял ресницы, стараясь встретиться глазами с едой. Она теребила цепочку на груди и, грустно улыбаясь, поощрительно кивала ему головой. Им овладело неодолимое желание прижаться к ней дать ей увести себя, не слышать ничего, кроме ее низкого голоса, успокоительно бормочущего. Ну, полно, полно, мой мальчик, бог с ним, с этим стихотворением. Итак, сынок, я тебя слушаю, сказал сенатор. Усевшись в кресло у стола, он ждал. Он не улыбался? О, нет, он никогда не улыбался в подобных случаях. Вскинув одну бровь, Он хмуро оглядывал фигурку маленького Иоганна, испытующим, более того, холодным взглядом. гано выпрямился, коснулся рукой блестящей крышки рояля, робко обвел глазами собравшихся и, несколько ободренной нежностью, светившейся в устремленных на него глазах бабушки и тети Тони, произнес тихим, немножко глуховатым голосом. — улан «Воскресная песнь пастуха». «Хе-хе, друг мой, это ни на что не похоже!» — воскликнул сенатор. «Руки-то ты зачем-то сложил на животе, навалился на рояль? Прежде всего, стой свободно, говори свободно. Поди-ка встань вон там, между портьерами. Голову выше, опусти руки!» Ганнов встал на пороге малой гостиной и опустил руки. Он послушно поднял голову Но ресницы его остались опущенными, так что глаз не было видно. Наверное, в них уже стояли слезы. «Господин нынче день!» Проговорил он совсем тихо, от чего еще резче прозвучал голос отца, прервавший его. «Выступление начинают с поклона, сын мой, и говорить следует гораздо громче. Оно еще раз! Воскресная песнь пастуха! Это было уже жестоко. И сенатор прекрасно знал, что отнимают у мальчика остаток сил и самообладание Но надо, чтобы он умел постоять за себя. Не давал бы сбить себя с толку. Сохранял бы мужество и твердость духа. «Воскресная песнь пастуха!» Неумолимо, хотя и с оттенком поощрения, повторил он. Но Гано уже обессилел. Голова его упала на грудь, бледная ручка, выглядывавшая из темно-синего узкого у запястья и украшенного якорем рукава матроски, судорожно вцепилась в парчевую портьеру. — В открытом поле я один! — еще сумел он проговорить, но на этом иссяк. Он поддался настроению стихов, От безграничного сострадания к самому себе голос гано прервался из-подресниц начали проступать слезы тоска хватило его тоска по тем ночам когда он прихворнув с немного повышенной температурой и краснотой в горле лежал в постели аида подходила чтобы напоить его и любовно склоняясь над ним переменяла холодный компресс на его лбу. он весь поник положил голову на руку, уцепившийся за портьеру, и расплакался. — Этого еще только не доставало! — жестким раздраженным голосом произнес сенатор и поднялся. — О чем ты плачешь? Плакать тебе надо о том, что даже в такой день ты не можешь собраться с силами и доставить мне удовольствие. Что ты, девчонка, что ли? Что из себя получится, если и дальше так пойдет? Или ты собираешься всю жизнь купаться в слезах, когда тебе надо будет выступать публично. Никогда, — в отчаянии думал гано никогда я не буду выступать публично. По до обеда над тем, что я сказал, — заключил сенатор и пошел в столовую. Аида Юнгман, стоя на коленях, вытирала глаза своему питомцу и ласково его журила. Томас стал торопливо завтракать а консульша, Клотильда, Тони и Христиан разошлись по домам. Сегодня им предстояло еще обедать здесь, у Герды, вместе с Крэгерами, Вейншенками и дамами Буденброк. Сенатору волей-неволей надо было присутствовать на обеде в ратуши, но он надеялся не слишком задержаться там и вечером еще застать у себя всех в сборе. За украшенным гирляндами столом он выпил несколько глотков чаю из блюдечка быстро съел яйцо и уже на лестнице несколько раз затянулся папиросой.